649. Не будет ли ярое стремление утвердить свет в себе эгоцентризмом? Нет, не будет. Ибо свет в сердце вожженный является благом пространственным и освещает вокруг все и всех, кто может воспринимать его искры. И предметы, и вещи, и цветы, и растения, и животные, и стены помещения, и самый воздух вокруг напитываются благой аурой. Таким образом, создается ашрам. Около накопленного очага носители света вибрации его сохраняются веками и служат рассадникам блага.